«Признаюсь», — сказал он с горькой усмешкой, — «я никогда не думал, что Зулус будет учить меня выполнению долга. Но, вероятно, я дошел до этого. Вы понимаете, друзья, как велико мое унижение, и самое горшее — это сознание, что я заслужил его. Да, я должен был отдать Зараю в руки правосудия, но не мог, это факт. Я отпустил ее и обещал ей молчать. Она заверяла меня, что если я примкну к ее партии, то она обвенчается со мной и сделает меня королем». Слава Богу, у меня хватило сил сказать ей, что даже ради ее любви я не оставлю моих друзей. Делайте, что хотите, я заслужил это. Скажу еще, что надеюсь, что вы не попадете в такое положение, как я. Любить женщину всем сердцем и отказаться от искушения владеть ею». Он повернулся, чтобы уйти. «Погоди, старый дружище», — сказал сэр Генри, — «погоди минуту, я скажу тебе кое-что». Он отошел в сторону и рассказал Гуду все, что произошло между ним самим и Зараи накануне. Это был последний удар для бедного Гуда. Неприятно человеку сознавать, что он был игрушкой в руках женщины, но при теперешних обстоятельствах для Гуда это было вдвойне горько и обидно. «Знаете ли», — произнес он, — «я думаю, что мы все околдованы». Он повернулся и ушел. Мне было очень жаль его. Если бы мотыльки, порхающие около огня, заботливо избегали его, их крылья, наверное, были бы целы. В этот день был прием во дворце, когда королева обыкновенно восседала на троне в большом зале, принимая жалобы, разбирала законы, жаловала награды. Мы отправились в тронный зал. К нам присоединился Гуд, выглядевший очень печально. Когда мы вошли, нелепто сидела на троне, и, по обыкновению, занималась делами, окруженная советниками, придворными, жрецами и сильной стражей. Очевидно было по общему волнению, по ожиданию, написанному на всех лицах, что никто не обращал особого внимания на обычные дела. Все знали, что война неизбежна. Мы поклонились нелепте и заняли обычные места. Некоторое время все шло своим порядком, как вдруг раздались звуки труп, и большая толпа, собравшаяся за стеной дворца, начала кричать: Зарае! Зарае! послышался стук колес. Большой занавес на конце зала откинулся, и вошла царица ночи. Но она была не одна. Около нее шел великий жрец Эгон, одетый в лучшие одеяния, и другие жрецы следовали за ними. Ясно было, зачем Зарая привела с собой жрецов. В их присутствии задержать ее было бы святотатством. Позади шли сановники и небольшая вооруженная стража. Одного взгляда на лицо Зарая было достаточно, чтобы видеть, что она явилась не целью. Вместо обычной, вышитой золотом каф, на ней была надета блестящая туника, сделанная из золотых чешуек, а на голове золотой маленький шлем. В руке она держала острое копье, великолепно сделанное из серебра. Она вошла в зал, как разъяренная львица в гордом сознании своей красоты. Зрители низко поклонились и дали ей дорогу. Зарая остановилась у священного камня и положила на него руку. «Привет тебе, королева!» – скричала она громко. «Привет тебе, моя царственная сестра!» – ответила нелепто. «Подойди ближе, не бойся, я позволяю подойти!» Зарая ответила надменным взглядом, прошла через зал и остановилась перед тронами. «Просьба к тебе, королева!» — скричала она. «Просьба? О чем ты можешь просить меня, сестра? Ты, владеющая подобно мне половиной королевства. Ты должна сказать мне правду, мне и моему народу. Правда ли, что ты хочешь взять этого чужестранного волка в мужья и разделить с ним трон и ложе?» Куртис сделал движение и, повернувшись к зарае, сказал тихо. «Мне кажется, вчера у тебя нашлось более нежное имя для этого волка. О, королева!» Я видел, что Зарая закусила губу, и кровь прилила к ее лицу. Что касается нелепты, она, понимая, что теперь нет смысла дольше скрывать положение дел, ответила на вопрос Зарай в новой и эффектной манере, которая, я твердо убежден в этом, была внушена ей кокетством и желанием восторжествовать над соперницей. Она встала с трона и во всем блеске своей царственной красоты и Грации прошла к тому месту, где стоял ее возлюбленный. Остановившись около него, она велела ему встать на колени и отстегнуть золотую змею со своей руки. Куртис встал перед ней на колени на мраморный пол, нелепто держа золотую змею обеими руками, надела ее на его шею и застегнула, потом поцеловала его в лоб и назвала «дорогим господином». «Ты видишь», — сказала она, обращаясь к Зарае, когда стих ропот изумления зрителей, и сэр Генри поднялся с колен. «Я надела ошейник на шею волка. Он будет моей сторожевой собакой». «Вот тебе мой ответ, королева Зарая, и всем, кто пришел с тобой». «Не бойся», — продолжала она, нежно улыбаясь Куртису и указывая на золотую змею, обвивавшую его массивное горло. «Если мое ермо будет тяжело, хотя оно и сделано из чистого золота, оно не причинит тебе вреда». «Да, царица ночи, сановники, жрецы и народ, собравшийся здесь», продолжал нелепто спокойным, гордым тоном, обращаясь к окружающим. «Перед лицом всего народа я беру в мужья этого иностранца. Разве я, королева, не свободный избрать себе в мужья человека, которого я люблю?» Я имею на это такое же право, как всякая девушка в моих провинциях. Да, он завоевал мое сердце, мою руку и трон. И если бы он не был знатный лорд, красивейший и лучший из всех, не имел столько мудрости и познаний, если бы он был простой нищий, я отдала бы ему все, что у меня есть. Все». Она взяла руку Куртиса и с гордостью взглянула на него. И так, держа его руку, спокойно стояла лицом присутствующим. Нелепта было так прекрасно, стоя рядом со своим возлюбленным. Она была так уверена в себе и в нем, видимо, была готова на всякий риск ради него, на всякие жертвы. Так велико было обаяние ее царственной прелести, силы и достоинства, что большинство зрителей, уловив огонь в ее глазах и счастливый румянец на лице, начало восторженно рукоплескать ей и кричать. Это был смелый поступок со стороны Нелепты, а народ Сувенди любит смелость и мужество, даже тогда, если они нарушают традиции, но сумеет затронуть его поэтическую струнку. Народ кричал, приветствуя Нелепту. Зарая стояла, опустив глаза, дрожав в припадке ревнивого гнева, отвернув бледное, как смерть, лицо. Ей было невыносимо тяжело видеть торжество сестры, которая отняла у нее любимого человека». Я уже говорил, что лицо Зараи напоминало мне спокойные воды моря в ясную погоду, когда в нем дремлют затаенные силы. Теперь это море проснулось. Затаенная сила вырвалась наружу и испугала и очаровала меня. Действительно, прекрасная женщина в своем царственном гневе всегда представляет интересное зрелище, но никогда в жизни я не видал такой красоты и ярости, соединенных вместе». Обе королевы производили поражающее впечатление. Зарая подняла свое бледное лицо, зубы ее были крепко стиснуты, а подгоревшими глазами залегли красные круги. «Трижды!» — пыталась она говорить, и трижды голос изменял ей. Наконец она заговорила и, подняв свое серебряное копье, махнула им. Сверкнуло копье, сверкнули золотые чешуйки-туники и мрачные глаза зараи. «Ты думаешь, не ляпта? произнесла она звенящим голосом. «Ты думаешь, что я зарая, королева королеву Цувенди допущу, чтобы чужестранец сел на трон моего отца? Чтобы его потомство наследовало дом-лестницы? Никогда! Никогда! Пока в моей груди бьется жизнь, пока у меня есть воины и есть копье, чтобы наносить удары. Кто на моей стороне? Кто за мной? Кто? Или предай этого чужестранного волка и его приятелей в руки жрецов, потому что они совершили кощунство, или... Нелепто, я объявляю тебе войну, кровавую войну. Твоя страсть поведет к пожарам городов наших, омоется кровью твоих приверженцев. На твою голову упадет смерть этих людей. В твоих ушах будут звучать стоны умирающих, вопли вдов и сирот. Я хочу столкнуть тебя с трона, нелепто, белая королева, сбросить к подножию нашей лестницы, потому что ты покрыл стыдом и позором славное имя нашей династии. А вы, иноземцы, все, кроме Бугвана, который оказал мне услугу, И я спасу его, если он оставит своих друзей. Бедный кут покачал головой и пробормотал по-английски. Это невозможно. Вас я оберну золотыми листами и повешу на цепях у колонн храма, чтобы вы были предостережением для других. Ты, Инкубу, умрешь другой смертью. Об этом поговорим после. Она умолкла, прерывисто дыша, потому что ее страсть походила на бурю. Ропот удивления и ужаса пронесся по залу. «Говорить так, как говорила ты, сестра, угрожать, как ты, я считаю недостойным моего сана и моей гордости», — произнесла нелепто спокойным, уверенным голосом. «Если ты хочешь начать войну, начинай с Зарая. Я не боюсь тебя. Моя рука нежна, но сумеет отразить твою армию. Мне жаль народа, жаль тебя». Но ты мне не страшна, повторяю тебе. Вчера ты пыталась отбить у меня возлюбленного и господина, того, кого сегодня ты назвала чужеземным волком. Ты хотела, чтобы он был твоим возлюбленным, твоим господином. Эти слова произвели сенсацию в зале. Ты прошлой ночью, как я узнала, прокралась, как змея в мою спальню тайным путем и хотела убить меня, твою родную сестру, пока я крепко спала. Это ложь, ложь, раздались голоса, среди которых выделялся голос великого жреца Игона. Это правда, сказал я, держа в руке и показывая присутствующим лезвие кинжала, где же рукоятка этого кинжала зарая Это правда вскричал гуд, решивший действовать открыто я застал царицу ночью постели белой королевы, и этот кинжал сломался о мою грудь. «Кто за мной?» — крикнула Зарая, махая копьем, заметив, что общие симпатии склонялись на сторону нелепты. «Букваны, ты против меня?» — обратилась она к Гуду тихим, сдержанным голосом. «Ты низкая душа! Ты отворачиваешься от меня, а мог быть моим супругом и королем страны! О, я закую тебя в крепкие цепи!» «Война! Война!» – крикнула Зарая. «Здесь, положа руку на священный камень, который, по предсказанию, будет существовать, пока народ Сувенди не склонится под чужеземным ермом, я объявляю войну, войну до конца, на жизнь и на смерть. Кто последует за Зараей, царицей ночи, на победу и триумф?» Произошло неописуемое смятение. Многие поспешили присоединиться к зарае, другие последовали за нами. Среди приверженцев Зарая оказался один воин из отряда телохранителей Нелепты. Он внезапно повернулся к нам спиной и бросился к двери, через которую проходили приверженцы Зарая. Умслопогас, присутствовавший при этой сцене и обладавший удивительным присутствием духа, сейчас же смекнул, что если этот солдат уйдет от нас, то его примеру последуют другие, и бросился на воина. Тот поднял свой меч. Зулус с диким криком отпрыгнул назад, ударил врага своим ужасным топором и принялся долбить ему голову, пока воин не упал мертвым на мраморный пол. Это была первая пролитая кровь. «Запереть ворота!» — приказал я, Надеюсь, что мы успеем схватить Зараю, но было уже поздно. Стража прошла в ворота за королевой, и улицы огласились стуком колес и бешеным галопом лошадей. Зарая в сопровождении своих приверженцев вихрем пронеслась по городу по направлению к своей военной квартире в Марступа, крепости, расположенной в 130 милях к северу от Мелозиса. Затем город занялся приготовлениями к войне, и старый умслапогас сидел и, любуясь закатом солнца, натачивал свой топор. Свадьба. Один человек, однако, не успел пройти ворота, пока их не закрыли. Это был великий жрец Эгон который, как мы были уверены, состоял главным советником и помощником Зараи, душой ее партии. Свирепый старик не забыл нашего святотатства. Он знал также, что у нас было несколько религиозных систем и, несомненно, очень боялся, чтобы мы не вздумали вводить свою религию в стране. И я ответил ему, что у нас имеется, насколько я знаю, 95 различных религий. Это страшно поразило его. Действительно, положение его, великого жреца национального культа, было незавидно. Он с часу на час боялся во дворине новой религии. Когда мы узнали, что Эгон у нас, Нелепта, сэр Генри и я, долго обсуждали, что с ним делать. Я предложил посадить его в тюрьму, но Нелепта покачала головой и заметила, что подобный поступок вызовет смущение и толки в стране. «О, если я выиграю игру и буду настоящей королевой, я уничтожу все могущество этих жрецов, их обряды и мрачные тайны», добавила Нелепто, топнув ногой. «Я желал бы, чтобы старый Эгон слышал эти слова. Он, наверное, испугался бы». «Если мы не посадим его в тюрьму, — сказал сэр Генри, — то, я думаю, лучше всего отпустить его. Он не нужен нам». Нелепто посмотрел на него странным взглядом. «Ты так думаешь, господин мой?» — спросила она сухо «Да», — ответил Куртис. «Я не вижу, зачем он нужен нам». Нелепто молчала и продолжала смотреть на него нежным и застенчивым взглядом. Наконец Куртис понял. «Прости меня нелепто», — сказал он. «Ты хочешь теперь же обвенчаться со мной?» «Я не знаю, как угодно моему господину», — был быстрый ответ. «Но если господин мой желает, то жрец здесь, и алтарь недалеко», — добавила она, указывая на вход в молельню. «Я готова исполнить желание моего господина. Слушай, Инкубу, через восемь дней, даже меньше, ты должен покинуть меня и идти на войну» потому что ты будешь командовать моим войском. На войне люди умирают, и если это случится, ты недолго будешь моим, Оинкубу, и будешь вечно жить в моем сердце и памяти». Слезы вдруг хлынули из ее прекрасных глаз и росили нежное лицо, подобно каплям росы на прекрасном цветке. «Быть может, — продолжала она, — я потеряю корону, и с ней мою жизнь и твою. Зарая сильна и мстительна, от нее нельзя ждать пощады. Кто может знать будущее? Счастье — это белая птица, которая летает быстро и часто скрывается в облаках. Мы должны крепко держать ее, если она попала нам в руки. Мудрость не велит пренебрегать настоящим ради будущего, мой инкубу. Она подняла Куртису свое лицо и улыбнулась ему. Снова я почувствовал странное чувство ревности, повернулся и ушел от них. Они, конечно, не обратили внимания на мой уход, считая меня, вероятно, старым дураком, и, пожалуй, были правы. Я прошел в наше помещение и нашел Умслопогаса у окна. Он точил топор, подобно коршину, который оттачивает свой острый клюв в лес умирающего быка. Через час к нам пришел сэр Генри, веселый, сияющий, возбужденный. И застав всех вместе, Гуда, меня и Умслопогаса спросил нас, согласны ли мы присутствовать на его свадьбе. Конечно, мы согласились и отправились в молельню, где уже находился Игон, смотревший на нас злыми глазами. Очевидно, он и Нелепта составили себе совершенно различное мнение о предстоящей церемонии. Эгон решительно отказался венчать королеву или дозволить это другому жрецу. Нелепта сильно рассердилась и заявила икону что она, королева, считается главой церкви и желает, чтобы ей повиновались, и настаивает, чтобы он венчал ее. В Цувенде члены королевского дома должны быть обвинчены великим жрецом или формально назначенным депутатом-жрецом. Эгон отказался пойти на церемонию, но нелепто заставила его следующим аргументом. «Конечно, я не могу казнить великого жреца», — сказала она, — «потому что в народе существует нелепый предрассудок. Я не могу даже посадить тебя в тюрьму, потому что подчиненные тебе жрецы поднимут крик и рев по всей стране. Но я могу заставить тебя стоять и созерцать алтарь солнца и не дать тебе есть, пока ты не обвенчаешь нас. О, Эгон, ты будешь стоять перед алтарем и не получишь ничего, кроме воды, пока не одумаешься». Между тем, в это утро Эгон не успел позавтракать и был очень голоден. Из личных интересов он согласился, наконец, повенчать влюбленных, заявив, что умывает руки и снимает с себя всякую ответственность за это. В сопровождении двух любимых прислужниц явилась королева Нелепта, со счастливым розовым лицом и опущенными глазами, одетая в белое одеяние, без всяких украшений и вышивок. Она не одела даже золотых обручей, и мне показалось, что без них она выглядит еще прекраснее, как всякая действительно прекрасная женщина. Она низко присела перед Куртисом, взяла его за руку и повела к алтарю. После минутного молчания она произнесла ясным, громким голосом формулу, обычную в стране Венди, при совершении браков. «Клянись солнцем, что ты не возьмешь другую женщину в жены себе, если я сама не пожелаю этого и не прикажу ей прийти к тебе. Клянусь!» отвечал сэр Генри и добавил по-английски. С меня за глаза довольны и одной. Тогда Эгон, стоявший у алтаря, вышел вперед и забормотал что-то себе под нос так быстро, что я не мог разобрать. Очевидно, это было воззвание к солнцу, чтобы оно благословило союз и наградило его потомством. Я заметил, что нелепто внимательно слушала каждое слово. Потом она призналась мне, что боялась Эгона, который мог сыграть с ней шутку и проделать все обряды, необходимые при разводе супругов. В конце концов, Эгон спросил брачующихся, добровольно ли избирают они друг друга. Затем они поцеловались перед алтарем, и свадьба была кончена, все обряды соблюдены. Но мне казалось, что чего-то не хватало. Я достал молитвенник, который часто читал во время бессонницы, и возил его с собой всюду. Несколько лет тому назад я отдал его моему бедному сыну Гарри, а после его смерти взял обратно. «Куртис», — сказал я. Я, конечно, не духовное лицо, и не знаю, как вам покажется мое предложение, но если королева согласна, я прочту вам английскую службу при бракосочетании. Ведь это торжественный шаг в вашей жизни, и я думаю, что его необходимо санкционировать вашей собственной религии. Я думал уже об этом, возразил он, и очень желаю этого. Мне кажется, что я только наполовину обвинчен». Нелепто не возразила ни слова, понимая, что ее муж хочет совершить свое бракосочетание согласно обычаям своей родины. Я принялся за дело и прочитал всю службу, как умел. Когда я дошел до слов «Я, Генрих, беру тебя нелепту» и «Я, Нелепта беру тебя, Генриха», я перевел эти слова и Нелепта очень ясно повторила их за мной. Сэр Генри снял гладкое золотое кольцо с мизинца и надел на ее палец. Это кольцо принадлежало еще покойной матери Куртиса, и я невольно подумал, как удивилась бы почтенная старая леди из Йоркшира, если бы предвидела, что ее обручальное кольцо будет надето на руку нелепты, королевы Цувенди. Что касается Эгона, он с трудом сдерживался во время второй церемонии и, несомненно, с ужасом помышлял о 95 религиях, которые зловеще мелькали перед его глазами. «В самом деле, он считал меня своим соперником и ненавидел меня». В конце концов, он с негодованием ушел, и я знал, что мы можем ожидать от него всего худшего. Потом мы с Гудом также ушли, с нами ум слопогас, и счастливая парочка осталась наедине. Мы чувствовали себя очень скверно. Предполагается, что свадьба – веселая и приятная вещь, но мой опыт показал мне, что часто она отзывается тяжело на всех, кроме двух заинтересованных людей. Свадьба часто ломает старые устои, порывает старые узы, тяжело нарушать старые порядки. Взять пример – «Сэр Генри, милейший и лучший товарищ во всем мире, совершенно изменился со времени своей свадьбы. Вечно нелепто, тут нелепто, там нелепто, с утра до ночи все одна нелепта. только она одна в голове и в сердце». Что касается старых друзей, конечно, они остались друзьями, но молодая жена предусмотрительно заботится оттеснить их на второй план. «Как ни печально, но это факт. Сэр Генри изменился» нелепно прекрасное, очаровательное создание, но, я думаю, ей хочется дать нам понять, что она вышла замуж за Куртиса, а не Кватермена Гуда и К. Но что польза жаловаться и ворчать, это вполне естественно, и всякая замужняя женщина не затруднится объяснить это, а я самолюбивый, завистливый старик, хотя, надеюсь, никогда не показал им этого. Мы с Гудом пошли и молча пообедали, стараясь подкрепить себя добрым старым вином как вдруг явился один человек из нашей партии и рассказал нам историю, которая заставила нас призадуматься. После своей ссоры с умслопогасом Альфонс ушел очень раздраженный. Очевидно, он отправился прямо к храму Солнца и прошел в парк, или вернее в сад, окружавший наружную стену храма. Попродив там, он хотел вернуться, но встретил поезд за рай, отчаянно летевший по северной дороге. Когда она заметила Альфонса, то остановила поезд и подозвала его. Он подошел, его схватили, бросили в один из экипажей и увезли. Хотя он отчаянно кричал, как объяснил нам человек, который пришел уведомить нас обо всем. Сначала я затруднялся понять, на что нужен за рай маленький француз. С ее характером она была в состоянии дойти до того, чтобы выместить свою ярость на нашем слуге. В конце концов, мне пришла в голову другая мысль. Народ Сувенди очень уважал и любил нас троих. Во-первых, потому что мы были первые иностранцы, которых они видели. А во-вторых, потому что мы, по их мнению, обладали сверхъестественной мудростью. Хотя гнев зараи против чужеземных волков вполне разделялся сановниками и жрецами, то народ относился к нам по-прежнему очень почтительно. Подобно древним афинянам, народ Сувенди жаждал новизны. Потом красивая наружность сырой Генри произвела глубокое впечатление на расу, которая горячо поклонялась всякой красоте. Красота ценится во всем мире. Но в стране Цувенди ее боготворят. На рыночных площадях шла молва, что во всей стране не было человека красивее Куртиса и ни одной женщины, кроме Зараи, которая могла бы сравниться с нелептой, что солнце послало Куртиса быть супругом королевы. Очевидно, возмущение против нас было искусственно, и Зарая лучше всех знала это. Мне пришло в голову, что она решила выставить другую причину размолвки с сестрой, чем брак нелепты с иностранцем, и нашла довольно серьезный повод. Для этого ей необходимо было иметь при себе одного чужестранца, который был бы так убежден в правоте ее дела, что оставил бы своих товарищей и перешел в ее партию. Так как Гуд отвернулся от нее, она воспользовалась случаем и схватила Альфонса, который был так же, как Гуд, небольшого роста, показать его народу и стране как великого Бугвана. Я высказал Гуду мою мысль, и надо было видеть его лицо. Он просто испугался. «Как?» – вскричал он. «Этот бездельник будет изображать меня? Я уйду из страны. Моя репутация погибнет навсегда». Я утешал его, как умел, потому что вполне разделял его опасения. Эту ночь мы провели в уединении и чувствовали тоску, словно вернулись с похорон старого друга. «На следующее утро мы принялись за работу. Послы, разосланные нелептой повсюду, с ее приказаниями, уже сделали свое дело, и масса вооруженных людей стекалась в город». Мы с Гудом мельком видели Нелепту и Куртиса в продолжении последующих двух дней, но вместе заседали на совете начальников, войск и сановников, намечали план действия, назначение командиров и сделали массу дел. Люди шли к нам охотно, и целый день дорога, ведущая к Мелозису, чернела толпами людей, стекавшимися по всем направлениям королеве Нелепте. Скоро нам стало ясно, что мы имеем в распоряжении сорок тысяч пехоты и тридцать тысяч кавалерии, весьма значительную силу, если принять во внимание короткое время, в которое мы успели собрать ее. И то обстоятельство, что половина регулярной армии последовала за зарай Войско Зараи, по донесениям наших разведчиков, было сильнее. Она поместилась в городе Марступа, и вся окрестность стекалась под ее знамена. Наста явился с севера, приведя с собой 25 тысяч горцев. Другой вельможа по имени Белюша, обитатель Степного округа, привел двенадцать тысяч кавалерии. Очевидно было, что в распоряжении Зарая имелось не менее сотни тысяч войска. Мы получили известие, что Зарая предполагает выступить и идти на Мелозис, опустошив страну. У нас возник вопрос, встретить ли ее в стенах города или выйти из города и дать ей сражение. Гуд и я высказались за движение вперед и за битву. Если мы будем сидеть в городе и ждать нападения, это может показаться страхом, трусостью. В подобных случаях малейший пустяк может изменить мнение людей и направить его в другую сторону. Сэр Генри согласился с нашим мнением, так же, как и нелепто. Сейчас же была принесена большая карта и разложена перед нами. В 30 милях от Марступа, где расположилась Зарая, дорога шла по крутому холму и окаймленная с одной стороны лесом была неудобна для перехода войска. Нелепто серьезно посмотрела на карту и положила палец на обозначенный холм. «Здесь ты должен встретить армию Зараи», сказала она мужу, улыбаясь и доверчиво смотря на него. «Я знаю местность. Ты встретишь здесь ее войско и рассеешь его по ветру, как буря разгоняет пыль». Но Куртис был серьезен и молчал. На поле битвы Через три дня мы с Куртисом отправились в путь. Все войско, за исключением маленького отряда телохранителей королевы, выступил еще накануне ночью. Нахмуренный город опустел и затих. Кроме личной стражи королевы осталось еще около тысячи человек, которые в силу болезни или других причин были не способны следовать за армией. Но это было неважно, потому что стены Лозиса были неприступны, и неприятель находился не в тылу у нас. Гуд и Умслопогас ушли с войском. Нелепто проводила сэра Генри до городских ворот, верхом на великолепной белой лошади по имени Денной Луч, которая слыла самой быстрой и выносливой лошадью во всей стране. Лицо королевы носило следы недавних слез, но теперь она не плакала, мужественно вынося горькое испытание, посланное ей судьбой. У ворота она с нами. Накануне этого дня она обратилась с красноречивыми словами к начальникам войска, выразив полную уверенность в их военной доблести и в победе над врагами. Она сумела тронуть их, и они ответили громкими криками и изъявлениями готовности умереть за нее. «Прощай, Макумацан», — сказала она, — «помни, я верю тебе, верю в твою мудрость, которая нам также необходима, как острые копья для защиты от Зарая». «Я знаю, что ты исполнишь свой долг». «Я поклонился и объяснил, что боюсь сражения и могу потерять голову от страха». Нелепто улыбнулась и повернулась к Куртису. «Прощай, мой господин», — сказала она. «Вернись ко мне королем на лаврах победы или на копьях солдат». В стране Цувенди есть обычай носить умерших офицеров, сложенных в виде носилок копьях солдат. Сэр Генри молчал и повернул лошадь, чтобы ехать. Он не в силах был говорить. Тяжело человеку идти на войну, но если женат только одну неделю, то это становится уже тягостным испытанием. «Здесь», — прибавила Нелепта, — «я буду приветствовать вас, когда вы вернетесь победителями. А теперь еще раз прощайте». Мы пустились в путь, но, отъехав около сотни ярдов, обернулись и увидели Нелепту, которая, сидя на лошади, смотрела нам вслед. Проехав еще милю, мы услыхали позади себя галоп лошади и увидали подъехавшего всадника, солдата, который привел нам лошадь королевы, дневной Луч. Королева посылает белого коня как прощальный дар лорду Инкубу и приказала мне сказать ему, что этот конь самый быстрый и выносливый во всей стране, произнес солдат, низко склоняясь перед нами. Сначала сэр Генри не хотел брать лошадь, говоря, что животное слишком красиво для такого грубого дела но я убедил его взять, опасаясь, что нелепто жестоко обидится. Мне и в голову не приходило тогда, какую серьезную услугу окажет нам благородное животное. Куртиц взял лошадь, послал солдатам свою благодарность и приветствие нелепте, и мы поехали дальше. Около полудня мы нагнали арьергард войска, и сэр Генри формально принял командование всей армии. Это была тяжелая ответственность, которая угнетала его, но он должен был уступить настоянием королевы. Мы подвигались вперед, не встретив никого, потому что население городов и деревень разбежалось в разные стороны, боясь попасться между двумя враждебными армиями. Вечером, на четвертый день, войско наше подвигалось медленно. Мы расположились лагерем на вершине холма, и наши разведчики донесли нам, что Зарая со всем своим войском уже выступила против нас и расположилась на ночь в десяти милях. Перед рассветом мы выслали небольшой отряд кавалерии занять позицию. Едва они успели занять ее, как были атакованы отрядом Зараи и потеряли 30 человек. Когда с нашей стороны явилось подкрепление, войско Зараи отступило, унося своих раненых и умирающих. Около полудня мы достигли указанного нам нелептой места. Она не ошиблась. Место было удобно для битвы, особенно против превосходящей нас силы. На узком перешейке холма Куртирс расположился лагерем и после долгого совещания с генералами и с нами решил вступить здесь в бой с войском за рай. В центре расположилась пехота, вооруженная кольями, мечами и щитами. В резерве у нее находились пешие и конные солдаты, с боков стояли эскадроны, а перед ними два корпуса войск в 7500 человек, образуя правое и левое крыло армии под защитой кавалерии. Куртис командовал всей армией, Гуд – правым крылом ее. Я принял под свое начальство семь тысяч всадников, стоявших между пехотой и правым крылом. Остальные батальоны и эскадроны были вверены генералом Цувенди. Едва мы успели занять позицию, огромная армия Зараи начала надвигаться на нас, и вся площадь покрылась множеством блестящих копий. Земля тряслась под топором ее батальонов. Разведчики не преувеличивали. Войско Зараи превосходило нас количеством. Мы ждали нападения, но день прошел спокойно. Как раз напротив нашего правого крыла, образуя левое крыло армии Зараи, находился батальон мрачных, дикого вида людей. Это были, как я узнал, горцы, приведенные Наста. «Честное слово, Гуд», — сказал я, — «их надо всех перебить завтра». Гуд как-то странно взглянул на меня, но ничего не ответил. Весь день мы ждали, и ничего не случилось. Наконец настала ночь, и тысячи огней зажглись на склонах холмов, мерцая и потухая, как звезды. Время шло, мертвая тишина царила в войске Зарае. Это была долгая, томительная ночь. Предстоящая битва, все ужасы кровопролития тяжелым гнетом лежали на сердце. Когда я размышлял обо всем этом, то чувствовал себя больным. Мне было тяжело подумать, что все это сильное войско собрано здесь для истребления, чтобы утолить дикую ревность женщины. Долго до глубокой ночи сидели мы с тяжелым сердцем, совещаясь между собой. Мерно шагали часовые взад и вперед, Мрачно, с нахмуренными лицами приходили и уходили вооруженные начальники разных батальонов. Наконец я лег, но не мог спать при мысли о завтрашнем дне. Кто мог сказать, что принесет нам утро? Сознаюсь, я боялся. Вопрошать будущее этого вечного сфинкса бесполезно. Наконец я несколько успокоился и предоставил провидению решать загадку завтрашнего дня. Зашло солнце. Лагеря проснулись шумом и грохотом и начали готовиться к сражению. Это было прекрасное зрелище. И старый ум слопогас, опираясь на свой топор, созерцал его в восхищении. «Никогда я не видал ничего подобного, Макумацан», сказал он. «Битвы моего народа — это детская игра перед этим. Как ты думаешь, скоро начнется бой?» «Да», — ответил я печально, «это будет бой на жизнь и на смерть. Утешься, дятел, и еще раз ты можешь проливать кровь».